2896 год от Великого Исхода. 27-й день месяца иноходца. Таяна, окрестности Вархи. Серый был неплохим конем, даже хорошим, но Сандер чувствовал себя половиной всадника. Саданам не надо было управлять, он сам делал все, что нужно, и даже сверх того. А чужой драгант мог только слушаться. И это пусть немного, но отвлекало. Самым же худшим было, что Александр не мог быть сразу в четырех местах. Не мог вместе с Маргральчем удерживать натиск северных гоблинов. Не мог вместе с еже громить быланскую пехоту и занимать вражеский лагерь. Не мог выводить ошалевшую от потерь и неудач конницу. Не мог командовать снятой с укреплений пехотой. Проклятый, Но почему ему кажется, что другие глупее, чем он? Что они не поймут, сломаются, отступят. Все так просто, что проще и быть не может. Ежи сделает своё дело, по крайней мере в том, что касается лагеря и тех несчастных четырех тысяч. Хорошо, что с ним напросился Луи. Что не поймёт таянец, поймёт он. И не только поймёт, но и скажет, и заставит себя выслушать. трель может сколько угодно отпираться, но он стал полководцем и никуда от этого не денется. Сейчас главное привести в порядок кавалерию. Александр Тагер склонился с коня к гоблинскому вожаку. «Марграч, все уже в лесу. Смыкайте ряды. Вы должны продержаться. Если немного отступите, не страшно, но немного». «Мы не отступим! Слово гор!» «Ждите». Александр развернул коня. Ну и кляча, ее побери. И помчался к лесу, куда отошли полки герри, еще не верящие своему спасению. «Окровавленные, уставшие, злые, растерянные, они никак не походили на воинов, которые к вечеру разобьют врага. Но куда им деваться? Они должны победить!» Сандер остановил какого-то знаменного с подбитым глазом. «Где Герри?» «Пусть дан что полегче спросят. Последний раз его пешим видели, и на него чуть ли не десяток пёр». дожили Коронный погиб. Что ж, Сандер, это значит лишь то, что конницу поведёшь ты». «Сегодня твой день, но не день бедняги Стефана». Тегерой огляделся и сразу заметил того, кого искал. Привалившись к стволу дерева, стоял невысокий человек, у пояса которого висела труба. «Воистину, если везет, то везет во всем». «Трубач, играй по приказу короля!» Никто не знает, почему одни рождены повелевать, а другие повиноваться. Раздавшийся призыв разнёсся по лесу, напоминая только что избежавшим смерти людям, что ещё не конец, и что они воины, а не побитые собаки. «Таянцы, Стефан Герри исчез. Отныне вас веду я. По приказу Анжея Гардани и по праву крови Ороев. Биланский лагерь взят. А взят ли? Взят. Ежи и Серебряным можно верить, да и взять его несложно». «Мы пойдем туда, развернемся и ударим северным в спину. Нужно торопиться. Марграч его воины не отступят, но они могут умереть. Они спасли вас, вы спасете их, а вместе мы спасем победу!» Сандер вздыбил коня и какое-то время удерживал его в таком положении, одновременно вскинув руку в воинском салюте. С Саданом было бы проще, но он справился и тут. «Виват! Трубач!» «Не плачьте об уходящих!» Он добился своего. Он всегда добивался своего, разговаривая с воинами. Потому и не проиграл ни одной войны. Только мир. И еще была гроза, которую он должен забыть. Тут нет предателей. А с врагами он справится. «Вперед! За победой!» Ожили, поверили, пошли. Пошли за кровью Ароев и за тобой, Сандер. Теперь ты не можешь их подвести, ты обещал им победу, и ты ее им дашь.